Глава шестая. Кровь на снегу. Сложи это слово, и ты будешь сам себе господин, а я подарю тебе весь мир и новые коньки. Ханс Кристиан Андерсен. Снежная королева. В ту ночь мне приснился мой дом. Бывают сны, в которых ты посещаешь места из своего прошлого, И прошлое, которое было настоящим, перемешивается с иллюзиями и фантазиями, ложными воспоминаниями и морками, порожденными тревогами и тьмой. Я бродила по квартире своих родителей, не находя в ней ни единого намека на саму себя. Ни фотографий, с которых бы я улыбалась щербатой детской улыбкой, ни моих плакатов, ни книг, оставшихся со школы, не игрушек, не старой одежды, которую мама зачем-то бережно хранила для младшей сестры. Хотя прекрасно знала, она не станет это носить. Я распахнула нижний ящик одного из шкафов, надеясь найти в нем свалку из тетрадей и старых компакт-дисков, наушников, журналов. Но в ящике царил почти стерильный порядок. И стояли какие-то странные банки, и закрытые коробки с датами, написанными маркером. Мне снилось, что в доме был кто-то еще, кто-то, кто не замечал меня, проходил сквозь меня, разговаривал и смеялся, пока я металась как бешеная в поисках себя. Вокруг были люди, вереница всех тех далеких родственников и одногруппников, коллег, знакомых твоих родителей, которым, в принципе, нет до тебя собственного дела, но которые старательно следят за тем, не дал ли ты им повода позлословить. Вся эта толпа проходила через узкий коридор куда-то в глубину крошечной квартиры, и каждый что-то делал, говорил, приносил с собой, но не видел меня. Мне снилось, что когда я выглянула в окно, вокруг было белое безмолвие, огромное пространство, полная снега. И убегающая куда-то вдаль узкая лента дороги, словно за порогом дома, начиналась пустота. Неизведанная, неприятная, настолько мертвая, что мне нужно было срочно бежать оттуда. «К счастью», — подумала я, просыпаясь и пытаясь согреться, — «в доме моих родителей не было ни одного зеркала». которое могло бы отразить меня в полный рост. Я сомневаюсь, что это обернулось бы для меня чем-то хорошим. Утренний холод сделал мою постель слишком большую, совсем неуютной. Огонь в камине не загорелся, несмотря на мой приказ, и сам воздух вокруг был мерзким, влажным и холодным, словно комнату наполнил туман. Я подошла к окну, Накинув на плечи плед и отодвинула штору. Там, за окном, в серых сумерках, медленно шел густой-густой снег. Его хлопья липли друг к другу еще в падении, и сквозь эту пелену было сложно разглядеть даже темно-серую внешнюю стену замка. Я зевнула. Мне все еще хотелось спать, но для того, чтобы уснуть, нужно было согреться. Я надеялась, что Сильвия в своей обычной манере вдруг появится откуда-нибудь, уловив фейским чутьем, что я проснулась. Но Сильвии не было. Я громко произнесла ее имя, никто не откликнулся. На миг мне показалось, что я все еще сплю, просто во сне переместилась из одной локации в другую, и неизвестно, в которой из них мне было страшнее. В доме, где меня не замечал никто из толпы полузнакомых людей, или в замерзающем замке, где не было, кажется, ни одной живой души, кроме меня. Я застыла, прислонившись спиной к закрытым дверям. Босые ноги мерзли. Я не знала, что делать. Мой рассудок спасло появление Кондора. Он вышел из зеркала, как ни в чем не бывало, одетый так, словно собирался идти куда-то совсем не к принцу и даже не гулять по красивому городу. Темные брюки, заправленные в сапоги, старая потрепанная куртка, обмотанный вокруг шеи, знакомый мне черный шарф. Кондор остановился, заметив меня, и хмуро окинул взглядом с головы до ног. — Доброе утро, — сказал он растерянно. Я моргнула и ожила. «И тебе?» — ответила я, отлипая от двери и плотнее кутаясь в плед. «Ты опять вошел без стука и не через дверь?» Кондор улыбнулся и, не оборачиваясь, постучал по раме зеркала. «Я думал, ты спишь», — сказал он, подходя ближе. Я заметила в его руке сложенный лист бумаги и хотел оставить что-то вроде письма. но раз ты не спишь, то даже лучше. Мы с Ренаром уйдем почти на весь день. Тут он махнул мне тем самым листом. Вроде как была небольшая инструкция, что тебе делать, пока нас не будет. Он посмотрел вокруг с таким видом, словно почувствовал запах Гарри и спросил удивленно. «Почему ты не зажжешь огонь?» «Я пожала плечами». «Не получается?» Может быть, я еще не проснулась? — А еще мне снились странные сны, господин волшебник, — подумала я, наблюдая за тем, как кондор щелкает пальцами и огонь в камине послушно зажигается, пусть и не сразу, а потом в этом огне сгорает предназначенное мне письмо. — Ваш отец, господин волшебник, что-то там такое говорил о странных снах, о том, что я должна о них рассказывать. «Домашние духи обиделись на тебя, милая», мягко пожурил меня Кондор и бесцеремонно распахнул дверь спальни. «Но должен сказать, здесь слишком холодно», сказал он и посмотрел на меня с тревогой. «Где твоя фейри камеристка? Я зябко обхватила себя руками и покачала головой, мол, «не знаю». Камин в спальне тоже проявил удивительную покладистость. Воздух стал теплее. Кондор помрачнел еще больше. «Мне не нравится все это», — сказал он и выпрямился, скрестив руки на груди. «Сильвия должна была следить за тобой. Ты звала ее?» Я кивнула. «Да, только она не пришла». Он тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Его губы были плотно сжаты, словно он злился или думал над чем-то невероятно сложным и требующим моментальных решений. Правильных моментальных решений, а не просто так. — Постарайся не выходить из своих комнат без особой надобности. Кондор обернулся в мою сторону, все еще слишком серьезный и почти злой. — Мы вернемся ближе к вечеру. — Мари, что с тобой? — Ты очень бледная. Я мотнула головой, прогоняя усталость. «Мне снилась какая-то дрянь», — призналась я. «Вот как?» Он тряхнул головой и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Тогда поиски видящей подождут». «Точно. Вчера мы засиделись допоздна, а в моей чашке в итоге был не только чай, но и пара глотков чего-то более крепкого». И оно так прекрасно наложилось на усталость, что я заснула, положив голову на стол в библиотеке. Поэтому я не сразу вспомнила, что они обсуждали вечером. Хюльду, точно! И то, что Кондор очень хотел с ней поговорить. И что для этого ее нужно было сначала найти. Я буду сидеть тихо, как мышка. Пообещала я, понимая, что, кажется, Кондор сейчас... Стоит перед сложным выбором. И никуда не денусь, обещаю. Ты отлично продемонстрировала свое умение никуда не деваться. Пару ночей назад, милая. Язвительно заметил Кондор, смотря на меня сверху вниз. Я бы взял тебя с собой. Но, к сожалению, иду не на чай к Габриэлю. Он прошел вперед мимо меня и остановился в дверях. Отбивая пальцами по дереву какой-то ритм. «Помнишь, я как-то сказал тебе, что пока я не боюсь, тебе тоже бояться не надо?» Спросил маг, не оборачиваясь. «Помню». Я медленно кивнула, пытаясь понять, к чему он клонит. «Вот, держи это в своей светлой голове, милая». Кондор резко вышел из спальни. Я недоуменно посмотрела на дверь, потом на свои... Все еще босые ноги... Нашла рядом с кроватью тапочки, влезла в них и вышла вслед за Кондором. Он стоял рядом с зеркалом. Куртку он скинул, повесил ее на спинку кресла и сейчас, держа в левой руке уже знакомый мне нож, аккуратно и спокойно закатывал рукав. — Ты что делаешь? Едва не прошипела я, понимая, к чему все идет. — Кондор лениво посмотрел в мою сторону, словно я была какой-то мелкой досадной помехой, и взял нож в правую руку. намереваясь немного успокоить самого себя. С этими словами он провел острием, похожим на коготь, по руке, рассекая предплечье вдоль. Так легко, словно кисточкой линию рисовал. Я замерла, в ступоре наблюдая, как красная, потекло по коже вниз, к пальцам, когда Кондор опустил руку. Слюна во рту стала вязкой и горькой, голова закружилась, мне хотелось подскочить и выбить из его руки нож, накричать, встряхнуть этого постоянно пугающего меня чародея как следует и расплакаться. Но меня удерживало понимание, что Кондор прекрасно знает, что делает и зачем. Просто то, Как он это делает, выглядит странным на первый взгляд. Поэтому я закрыла рот ладонью и заставила себя молчать и не мешать, чтобы не сделать хуже. Кондор, поморщившись, поднес испачканные кровью пальцы к зеркалу и начертил на нем что-то. Я подошла ближе, едва передвигая ноги, ставшие вдруг удивительно негнущимися. Пальцы волшебника коснулись стекла еще раз, заключая странный символ из нескольких переплетающихся рваных линий в замкнутый круг. Кондор достал из воздуха платок и накрыл им порез. — Еще одно в ванной, я правильно помню? — на меня уточнил он. Я кивнула, а потом, когда он так же стремительно ушел в сторону ванной комнаты, бросилась за ним. вспоминая все то, что он говорил про свою кровь. «Не каждый день при тебе кто-то осознанно и намеренно режет руки и рисует собственной кровью знаки на зеркалах». «Не переживай за меня так», — усмехнулся Кондор, воспроизводя на зеркале в ванной комнате тот же самый символ в круге, который остался в гостиной. «Со мной случались вещи и пострашнее пары глубоких царапин, милая». я видела в зеркале его отражение. На губах застыла легкая ухмылка, вроде той, с которой он вчера, ближе к ночи, пил чай и говорил со мной о всякой успокаивающей ерунде. И вот сейчас эта ухмылка мне совсем не нравилась. Закончив, Кондор провел пальцами по порезу, заживил его, и спокойно, словно ничего непонятного или удивительного не произошло, Смыл кровь в моей раковине и опустил рукав. — Теперь мне будет спокойнее, — сказал он, проводя рукой по растрепавшимся волосам. — Но к окнам, пожалуйста, не подходи и держи портьеры плотно закрытыми. — Я сощурилась. — Ты объяснишь, что это все значит? — Очень коротко, потому что меня уже точно заждались, и Ренар появится тут с минуты на минуту. Кондор приобнял меня за плечи и вывел в соседнюю комнату. «Я помню про твой прекрасный талант к тому, чтобы притягивать неприятности, поэтому сделал все, чтобы незваные гости с той стороны не тревожили тебя сегодня. Если им вдруг вздумается это сделать, прятаться под кровать пока рано». Он легонько щелкнул меня по носу и улыбнулся, хотя в глазах читалась тревога. но лучше посидеть тихо. Никогда бы не подумал, что поступлю так. Но раз наша строгая Фейри куда-то исчезла... — Куда, интересно, — выдохнула я. Кондор перестал улыбаться. — Я буду надеяться, что она сама вскоре объявится и все расскажет, — сказал он. — Иди досыпай и ничего не бойся. Он открыл дверь, ведущую... из гостиной в коридор, но снова остановился, будто бы все еще сомневался. «В случае чего?» — сказала я и вытащила из-за ворота амулет. «Я знаю, как с тобой связаться». Кондор посмотрел на меня, улыбнулся одобрительно и ушел. Через дверь. «Видимо, то, что он сделал с зеркалом, закрывало проход», — подумала я, — и прислонилась спиной к дверному косяку. — Тогда почему он не сделал этого раньше? — Сразу после того, как началась эта чехарда с хозяином зимы и изнанкой. — Не было времени? — Не было смысла, потому что Сильвия всегда была рядом, а я почти не появлялась в собственных покоях. Я вздохнула и, обернувшись к двери, на всякий случай повернула рычаг. Который блокировал замок, не позволяя открыть его снаружи. Мне все еще было зябко и страшно, но дверь была закрыта. Меня это немного, но успокаивало. Снегопад начал стихать, когда они вышли из дома мастера Оденберга вчетвером. Улерих Кайрон, которого тоже позвали искать пропавшую видящую, даже не удивился. Он бросил на Ренара короткий взгляд, пожал Кондору руку и улыбнулся. «Как-то часто встречаемся в последнее время, мастер Юлиан!» — сказал он. «Не недовольно, почти по-доброму». Кондор молча улыбнулся. Говорить лишний раз со стражей или чиновниками не хотелось. Герхард торопился, — Он ждал их в зале для гостей, напряженный и не выспавшийся, в компании стражника, и не предложил ни чаю, ни беседы, лишь коротко кивнул и сказал, что устал ждать. Эта торопливость, почти грубость, говорила о многом. От Кондора не укрылось никак, дрожали руки мастера Оденберга, Ни глубокие тени под его глазами. Или Герхард не спал, или истощил резерв до предела. Взгляд его, когда Герхард впадал в задумчивость, становился рассеянным. — От мастера Герхарда несет страхом и горечью, — шепнул Ренар, поглубже натягивая капюшон, чтобы скрыть лицо от редких прохожих. «И твой противной штукой, которую ты пьешь, когда тебе нужно много работать и мало спать». «Инсомниум», — кивнул Кондор и поморщился. «Наверное», — Ренар пожал плечами. «Я название не запоминаю. Лучше скажи мне, куда мы идем и почему мы идем именно туда». «Нас ведет господин Кайрон», — ответил Кондор. «По всей видимости, они с мастером Оденбергом знают, куда нам надо. Жаль, нас посвятить в это забыли». Спина стражника, обтянутая форменной курткой, маячила прямо перед ними. Снег медленно оседал на его плечах и не таял. Господин Кайрон не разделял общей тревоги. Он был весел, и это веселье почти раздражало. Слишком уж утро было хмурым, слишком странным поведение Герхарда, слишком серьезной цель, с которой Кондор оказался здесь. «Господин Кайрон!» — сказал Кондор громко, чтобы стражник услышал и обернулся. «Вы так и не сказали, куда мы так торопимся?» Прежде чем Ульрих успел ответить, Герхард, почти все время молчавший, сухо произнес. «Мы идем к ее дому». «Вот как?» Кондор на секунду задумался и резко кивнул. «Хорошо». — В этом есть смысл. Но, признаюсь, я подозревал, что вы хотя бы расскажете, что случилось. — Вчера мы с мастером Оденбергом уже были там, но ничего не нашли, — сказал господин Кайрен с улыбкой. Кондор чувствовал, что за доброжелательностью в его голосе скрывается что-то такое. Ирония или... легкая издевка или досада, которую стражник не спешил показывать. Кто их знает, этих волшебников, что им в голову взбредет? Он почему-то считает, что вы, мастер Юлиан, будете более наблюдательны. Тем более, что вы, как я понял, тоже хотели поговорить с девушкой. «Да». — сказал Кондор. — Хотел. — Наверное, — подумал он, — господин Кайрон решил, что проще согласиться и сделать так, как просит. Просто чтобы никто не сорвался. Может быть, ему, начальнику стражи, уже противило иметь дело с волшебниками. Может быть, у него есть другие дела. Может быть... Он вообще считает бессмысленным бегать по всему городу за девчонкой, о которой говорят, что она имеет привычку ходить, где ей вздумается. Но Герхард зачем-то его позвал. Значит, считал причину достаточно важной. Что заставило его так считать — другой вопрос. И Кондор, раздумывая над ним, мрачнел. Мастер Герхард, как я понимаю, использовал все доступные ему возможности поиска. Уточнил он почти шепотом. Сейчас он шел рядом с Ульрихом почти шаг в шаг. «Все, что мы успели, мастер Юлиан!» кивнул стражник. «Но у вас, говорят, есть особые таланты. Я буду очень благодарен, Если вы их проявите, добавил он с усмешкой, словно предлагал кондору не слишком законную сделку, но потом стал серьезнее. Мастер Оденберг объяснил, что девицы с талантами умеют ловко заметать следы, если нужно скрыться от чужих чар. Я вообще думаю, он понизил голос, стараясь, чтобы его слышал только идущий рядом молодой маг, но никак не отстающий на несколько шагов, очень задерганный и усталый Герхард. Она же слегка со странностями, может, просто испугалась чего и убежала? Кондор сделал вид, что задумался и согласился. «Вполне возможно», — сказал он. Признаться честно, я сам об этом думаю, но мне очень важно спросить у нее кое о чем, и раз мастер Герхард любезно попросил о помощи, я не мог ему отказать. Так что, господин Кайрен, придется вам сегодня несколько часов померзнуть вместе с нами, — добавил он. С наигранным сожалением. Стражник натужно улыбнулся. Перспектива мерзнуть ему не нравилась, но что поделать? Сложно идти против воли двух волшебников, которым вздумалось развлекаться столь странным образом. Город давно уже проснулся и жил своей обычной жизнью, но снегопад. очень густой и неприятный, на время приглушил его звуки и замедлил все вокруг. Ухоженные, мощенные улицы сменились более узкими и грязными, красивые каменные дома грубыми, и они попадались все реже и реже, пока, наконец, впереди не показались руины старой городской стены у которых любили греться местные нищие. Там, за стеной, город продолжался, сливаясь с лесом. Ренар шел рядом и курил трубку, ворча что-то себе под нос и стараясь не вляпаться в неприятные лужи. «Я теперь понимаю, почему Герхард оставил ее у себя тогда». — сказал ему Кондор, когда они пришли к небольшому одноэтажному дому, прилипшему одним боком к другому дому повыше. Без сопровождения и после транса она бы потерялась по дороге. Это было разумно с его стороны. Ренар кивнул и, прежде чем зайти в дом, вытряхнул из трубки пепел. Их встретила сухая черноволосая женщина, похожая на Хельду, но старше, без рассеянного взгляда видящей, усталая и раздраженная, но не слишком печальная. Она пошла вслед за ними в единственную комнату, расположенную чуть дальше по коридору, застыла в дверях, скрестив руки на груди, а когда поняла, что господа удовлетворены увиденным, ушла, оставив господину Кайрону ключ. Возможно, именно для этого он и был здесь нужен, как представитель власти и закона, как гарантия порядка, как свидетель на случай того, если все окажется куда серьезнее, чем хотелось бы. Ни одного слова, кроме скупого приветствия, хозяйка дома не произнесла. — Это сестра. Она живет в большой половине дома, — пояснил господин Кайрон. — У них были не слишком теплые отношения с видящей. — Оно заметно, — хмыкнул Ренар. Время в комнате казалось застывшим. — Нет, — В ней не было беспорядка, который встречается у безумцев, не было нагромождений ненужных вещей, пыли, остатков обеда и гниющих цветов. Было что-то другое, еле осязаемое и не очень приятное, из-за чего головная боль проклюнулась и теперь медленно, но верно прорастала где-то около виска. Небрежно застеленная кровать с не слишком свежим бельем стояла в углу, там, где в соседней комнате расположилась печка. На стене рядом, над побитым временем сундуком, висело тусклое медное зеркало. На подоконнике стоял подсвечник и еще несколько свечей. Прямо на полу, вдоль другой стены, пустой и серой. Когда они вошли сюда, стало понятно, насколько эта комната крошечная. Вчетвером здесь было тесно. Ренар без стеснения сел на кровать и замер, прислушиваясь и принюхиваясь. Господин Кайрон укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. Кондор внимательно смотрел вокруг. пытаясь найти хоть какие-то зацепки и понять, что именно ему не нравилось. Кроме чувства нарушенной границы, конечно. Того самого чувства, которое он так явно ощутил сегодня в комнате Мари. Хюльда почти не жила здесь это раз. Приходила спать все остальное время, проводя где-то. Здесь почти не было следов от ее следов и очень мало от ее действий и от ее магии. Перевалочный пункт, а не дом. Но кое-что удалось найти. Пара сигелов на той самой стене, под которой стояли свечи. Охранные символы. Хорошие, но не более. Ренар извлек из подушки амулет, похожий на пучок потрепанных совинных перьев, и брезгливо положил его на покрывало. Господин Кайрон тяжело вздохнул. — Простая ведьминская игрушка, — сказал Кондор, лишь мельком глянув на перья и снова вернувшись к исследованию стен. — Скорее всего, защита от кошмаров. «Герхард, вы же видели все эти символы? Вы ее научили использовать их?» «Конечно!» — Герхард кивнул. «А вы неплохой наставник, Герхард!» — с уважением сказал Кондор, и Герхард удивленно посмотрел на него. «Но, к сожалению...» это ничего не дает тупик он развел руками изобразив на лице искреннее сожаление можно попробовать еще раз поискать ее, но если ей хочется спрятаться я тоже могу оказаться бессилен мои методы не слишком отличаются от ваших мастер он все так же уважительно кивнул Герхарду. «А если вы попробуете то, что отличается, мастер Юлиан?» Герхард тоже сел на кровать Хюльды и взял в руки ее амулет. Разглядывал он его не без интереса. Кондор приподнял бровь, словно этот вопрос его удивил, хотя на самом деле именно его он и ждал. По крайней мере, подобная просьба объясняла и торопливость, и то, что они пришли в дом видящий, исходную точку, место, которое знало ее лучше, чем остальные места. Если, конечно, у Хельды не было еще одного тайного логова. Еще она говорила о серьезности ситуации куда больше, чем присутствие стражи или то, что Герхард настолько вымотал себя, что ему пришлось прибегнуть к зельям. «Мне тоже очень хочется увидеть госпожу видящую», — сказал Кондор. «Но, признаюсь честно, я не люблю прибегать к особым методам». без веского основания или хорошей платы. Если быть честным, даже с веским основанием и хорошей платой он этого не любил, но пользовался куда чаще, чем стоило бы, особенно в прошлом. Господин Кайрон застыл, переводя взгляд с одного волшебника на другого. Но... «Вам же тоже нужно найти ее!» — сказал он, удивленно глядя на Кондора. «Почему бы не...» «Силы, к которым мне предлагают обратиться, действуют по своим законам», — ответил Кондор холодно. «И... и я бы предпочел быть в этом случае посредником, а не заказчиком. Поэтому...» Мастер Оденберг, в наших общих интересах сделать вид, что вы согласны на сделку, смотря что вы попросите, милорд, ответил Герхард также холодно. Видимо, он рассчитывал, что Кондор сам предложит подобную помощь. Ничего, что было бы сверх ваших сил, мастер. Кондор чуть заметно наклонил голову, показывая доброжелательность. «Вы сами знаете, плата — лишь знак, что дело действительно важное для того, кто просит. Я готов не распространяться о том, что произошло позавчера в моем доме». Герхард положил пучок перьев обратно на покрывало. И сделаю так, что не в интересах господина Феррана будет говорить об этом. Вот как!» Кондор сделал вид, что задумался. Он сощурился, рассматривая Герхарда, и улыбался открыто и честно. Стражник все еще ничего не понимал. Ренар молчал. «Хорошо», — сказал Кондор, выждав достаточно времени, чтобы молчание стало ему надоедать. «Не то чтобы я уже не решил эту проблему, но ваша помощь, мастер Герхард, избавит меня от пары неприятных бесед. Поэтому по рукам». И он протянул Герхарду руку, заставив того встать и подойти, чтобы скрепить сделку рукопожатием. С каждой минутой ощущение чего-то нехорошего, что притаилось за углом и так и ждет, чтобы цапнуть тебя за задницу, усиливалось. Господин Кайрон подошел к Ренару, спокойному, как летние небеса, и встал рядом раздумывая, спросить или нет. От него разило любопытством и страхом, что неудивительно. Прежде чем он решился на вопрос, Ренар сам повернул к нему голову. «Считайте, что... считайте, вы заняли место в первом ряду», сказал Ренар, откидывая капюшон. «Это кто тебя так разукрасил?» Стражник удивленно уставился на почти заживший синяк на его скуле. «Уже не важно», — Ренар усмехнулся. «Больше они так не будут». «Почему именно не будут?» — он не стал уточнять. Когда все свечи в комнате разом вспыхнули, и Кондор... Улыбаясь все той же открытой, почти мальчишеской улыбкой разрезал себе руку ножом, господин Кайрон почти не пошевелился. Только дыхание задержал еле заметно, ненадолго, но больше ничем не выдал свое недоумение. Насчет места в первом ряду Ренар преувеличил. Кондор, конечно, любил выделываться, заставляя магию сиять и сверкать, но только в тех случаях, когда речь шла о том, чтобы развлечь кого-то или развлечься самому. Когда назревало что-то серьезное, он действовал тихо и быстро, стараясь быть незаметным и не тратить силу на лишнее. Слова он тоже не любил. «Дай мне этот комок перьев», Это была не просьба, а приказ. «Лови!» Ренар прицельно бросил амулет, который оказался чуть тяжелее, чем можно было подумать на первый взгляд. Наверное, внутри у него было что-то еще. Орех или камешек. «Спасибо!» Кондор кивнул и сжал амулет в руке. Кровь из пореза уже не текла. «Зачем он это делает?» Господин Кайрон наклонился к Ренару и почти прошептал вопрос. «Решился, наконец». «Обычная связка». Ренар пожал плечами, жалея, что не спросил, можно ли закурить. В комнате неприятно пахло затхлостью. Он отдал миру свою кровь и сейчас получит ответы на некоторые вопросы. Вы же знаете, господин Кайрон, что кровь, особенно кровь сильных магов, обладает огромной силой. Нет? Правда не знали? Ренар едва сдержался, чтобы не рассмеяться над изумленным лицом стражника. Странно. «Мне казалось, это известно всем. Но, правда, я давно имею дело с волшебниками. Амулет создан девушкой, которую мы ищем. И раз у нас нет ее волос или ногтей, ну или чего-то такого, то сойдет и эта штука», — пояснил он. «Тут немного не классическая магия, господин Кайрон». Мастер Герхард не владеет подобным. Я уже понял. Ульрих бросил на второго волшебника короткий настороженный взгляд. Вы можете помолчать? Кондор посмотрел на них всех недовольно. Понимаю, что господину Кайрону интересно, но, Ренар, милосердного ради... Прекрати трепаться. Ренар виновато развел руками, мол, он все осознал и проникся торжественностью момента. Я не лучший в мире следопыт, Герхард, тем временем сказал Кондор, тоном куда более серьезным, чем говорил до этого. Твоя подопечная заходила сюда, и ты об этом знаешь, если. Пытался найти ее с помощью магии. А вот дальше для тебя ее следы теряются, потому что она сама или что-то вместо нее не хочет, чтобы ты ее нашел. Она за пределами города, и, к счастью для нас, она жива. Ренар услышал, как Герхард перестал дышать на несколько секунд, а потом сделал глубокий вдох. Его лицо посветлело. «Но...» — Кондор нахмурился. «Мне не очень нравится то, что я чувствую, и мне очень хочется отправиться ее искать прямо сейчас». «Поэтому я еще раз прошу прощения у господина Кайрона, но ему действительно придется немного с нами померзнуть. А вот вам, — он строго посмотрел на Герхарда, — после такой дозы инсомниума лучше все-таки пойти домой и лечь спать». Леса в Бергрензе действительно были красивые. Красивые и темные, пугающие глубиной, словно где-то там, где заканчивались тропы, начинался другой мир. В том мире не было огня и железа, лишь камень и ледяная вода и колючие иглы высоких елей. и стремительные реки, незамерзающие зимой, и озера настолько глубокие, что кто его знал, из каких бездн они прорастали. Следы Хюльды, невидимые взгляду обычного человека, уходили далеко, куда дальше, чем Кондору хотелось бы. Есть места, в которых человеку делать не просто нечего, Ему там нечего делать для его же, человечьего блага. И существа, которые часто обитают в таких местах, даже если и не имеют ничего против непосредственно людей, не слишком рады, когда кто-то нарушает тот порядок вещей, к которому эти существа привыкли. «Вы хорошо знаете эти леса?» «Господин Кайрон», — спросил Кондор, дожидаясь, пока стражник переберется через широкий горный ручей. «Неплохо для того, кто не любит покидать уютные стены города. Если мы дальше будем подниматься по этой тропе, то выйдем разве что к охотничьим хижинам». Господин Кайрон отвлекся на то, чтобы поблагодарить Ренара за фляжку с крепким травяным бальзамом. Прочие поселения и крупные дороги лежат к югу от Ярны, а мы идем строго на северо-восток. — Прогулка оказывается длиннее, чем вы рассчитывали, господин Кайрон, — сочувствующе спросил Ренар. — Я думал, мы вообще за стены не выйдем. Стражник пожал плечами. Кондор снова достал из кармана тот самый амулет из перышек, и застыл, рассматривая его с какой-то странной сосредоточенностью. «Не поймите меня неправильно, господин Ренар. Если девушка ушла в лес и заблудилась, мой долг — помочь вам найти ее. Но при всех моих сомнениях в целостности рассудка госпожи Хельды, я был твердо уверен, что она просто, как бы это сказать, как в прошлый раз ушла туда, где, как она думает, требуется ее присутствие. «Скорее всего, именно так и есть». Кондор убрал амулет в карман и пристально посмотрел вдаль. «Просто в этот раз ее присутствие понадобилось где-то там». Он махнул рукой вперед. «И если мое чутье не решило играть со мной в странные игры, то мы почти пришли». «Вы точно уверены, мастер Юлиан?» «Точно ли?» Мак фыркнул почти презрительно. «Знаете ли, господин Кайрон, в этой ситуации я бы вообще избегал подобных слов. Мне хочется идти туда». «И кажется, что я почти пришел, и ничего точнее я, увы, сказать не могу». Стражник ошарашенно замолчал, застыв на месте, и на его лице отразилось недоумение. Наверное, он подумал о том, что мало ему было слегка помешанной ведьмы, так неблагой прислал еще и волшебника со странностями». И этот волшебник всеми командует с таким видом, будто бы выше его только мэр, и то не точно. Но Ульрих Кайрон, видимо, был человеком умным и вежливым. Он ничего не сказал, даже ворчать не стал. Просто шел следом, даже когда Кондор вдруг, застыв на пару секунд и поведя головой, словно бы... Прислушиваясь к чему-то, решил свернуть куда-то в сторону, в чащу. Снежные тучи заставили день затухнуть раньше, чем солнце ушло за окрестные горы. Серый холодный сумрак в чаще сгустился, и господину Кайрону показалось, что перед глазами появилась пелена Искажающее все вокруг. Пришлось остановиться и несколько раз моргнуть. Ноги утопали в липком снегу чуть больше, чем по щиколотку. Впереди маячила спина господина Ренара, Чьи рыжие волосы, собранные тонкой лентой, Слишком напоминали яркий лисий хвост. Он зачем-то сбросил с головы капюшон и шел так легко, Словно не замечал ни снега, ни сумерек, ни холода. Надежда на то, что они вернутся в город до наступления темноты, угасала вместе с дневным светом. А потом случилось что-то такое, о чем господин Кайрон предпочел бы не говорить ни с кем, кроме духовника. Или лучше... Ни с кем не говорить и не вспоминать никогда. Она сидела на стволе поваленного дерева и издалека показалась господину Кайрону еще одним валуном или разросшимся кустом причудливой формы. Если бы не резкое движение руки Кондора, призывающее остановиться и молчать, Наверное, господин Кайрон бы ничего и не заметил, просто прошел дальше в глубину леса мимо фигуры в знакомом уже выцветшем сером пальто. Рядом с ней не было ни костра, ни остатков костра, ни даже следов, словно бы Хельда перенеслась сюда по воздуху и превратилась в запорошенную снегом статую. Неподвижную и тихую. Кажется, маг шагнул вперед, Нарочито громко хрустнул какой-то веткой. Тонкая змейка косы метнулась по спине в сером пальто. Видящая резко обернулась, встала И сказала что-то очень негромко, Так, чтобы ее услышал только тот, Кому она обращалась». Здравый смысл подсказывал господину Кайрону, что никто не просидит так долго, чтобы снег, прекратившийся уже давно, остался на его плечах и на обмотанном вокруг головы куске шерстяной ткани. Человек, наверное, отряхнется, встанет, чтобы размяться, просто случайно двинет рукой или плечом, сбивая с себя белую крошку. Человек не сможет ходить по снегу вот так, едва касаясь его, не оставляя следов. Ходить словно не по земле, а по воздуху, легко, как в танце, будто бы нет вокруг этого мерзлого, стылого воздуха, от которого пальцы даже в перчатках деревенеют и перестают слушаться. Человек не сможет двигаться так быстро, едва заметно, сливаясь с зимними сумерками, распадаясь на несколько теней, становясь то похожим на дерево, то на вихрь, то... Но здравый смысл спрятался, оставив господина Кайрона лицом к лицу с той особой тьмой, которая обитает в глубинах леса и гор, в темных провалах пещер и на просторах вересковых пустошей. Тьма проникала в мир и меняла его, искажая пространство вокруг господина Кайрна, и, кажется, смеялась над ним. Ему показалось, он видел лицо Хёльды близко, настолько близко, что даже в сумраке были видны ее ресницы, и глаза видящей были заполнены тьмой. Эта тьма смотрела на господина Кайрона, решая, нужен ли он ей и опасен ли он для нее. И когда тьма поняла, что нет, этот человек всего лишь человек, один из многих, Видящее принюхалось, как животное, чуть приподняв в верхнюю губу, и исчезло так же резко, как появилась. «Спокойно». Чьи-то руки подхватили его и помогли не упасть. «Спокойно, господин Кайрон, вам ничего не угрожает. Вот, посидите тут». Не самое хорошее место, конечно, но, увы, удобных кресел в лесу не найти. Господин Кайрон почувствовал за спиной опору, кажется, ствол дерева, и попытался удержаться на ногах. Получалось с трудом. Мир вокруг кружился и переливался. Растекаясь, словно бы господин Кайрон смотрел на него сквозь стекло, по которому стекали крупные дождевые капли. Пришлось закрыть глаза, но стало только хуже. Показалось, будто ты проваливаешься куда-то, падая глубже и глубже. Господин Кайрон протянул руку, пытаясь схватиться за что-то, Но под рукой оказался только снег. В какой-то момент он понял, что слышит все, даже то, чего слышать не должен. Скрип деревьев, шелест веток, глубокую тишину там, где должны были быть голоса птиц и животных, течение ручья, через который они перешли больше часа назад, стук камней о камне, легкие шаги по снегу, чья-то странная поступь, мягкая и осторожная. Чья-то песня, похожая на скрип деревьев, шелест веток и плеск воды. Смех. Разговор. Он не мог уследить за ним, потому что разговор то приближался, то отдалялся. Так что песня ручья заглушала его, И, казалось, те, кто говорил, не всегда изъяснялись на знакомом человеческом языке. Он ловил фразы, вопросы, угрозы, ответы, условия и цену, а потом все это превращалось в шелест и скрип деревьев и легкий звон, с которым падали вниз мелкие осколки льда. Кто-то снова взял господина Кайрона за руку, словно проверяя, жив ли он. Этот кто-то недовольно цокнул языком и что-то невнятно пробурчал. По-человечески, про зря и не место, большего господин Кайрон разобрать не смог. Его потрясли за плечи, мягко, как будет задремавших больных. «Очнитесь, господин Кайрон!» Голос Ринара был спокойным, будто бы ничего странного вокруг не происходило. «Зимний лес — не то место, где стоит спать. Ну же, просыпайтесь!» Он заставил господина Кайрона поднять голову, слегка ударив его по щеке. Мир вокруг все еще расплывался, И лицо господина Ренара казалось странным, заострившимся, словно бы сквозь человеческие черты проступало что-то еще. Господин Кайрон заметил уже знакомую фляжку, которую поднесли к его губам и заставили сделать глоток. «Тихо», — добавил Ренар, прикрывая рот рукой. «Постарайтесь сделать вид, что вас тут нет». Господин Кайрен кивнул. Стоило бы, наверное, спросить, что происходит, но сил не было даже на то, чтобы понять, о чем спрашивать. Ренар сел на снег рядом с ним и замер, очень спокойный и тихий, но кажется слишком бледный, почти светящийся от этой бледности». Или господину Кайрону это лишь казалось? Он не мог бы утверждать с точностью. Потому что «точность» — это совсем не то слово, которое стоило бы использовать здесь и сейчас. Господин Кайрон посмотрел вперед, туда, где за стволами деревьев в синих сумерках двигались две тени, одна из которых — точно была человеческой и принадлежала волшебнику, а другая менялась, вытягивалась, исчезала, раздваивалась, смеялась, танцевала, шипела яростно, ударившись о невидимую преграду и снова смеялась, становясь подобием человека. Я же говорил, что это немного не классическая магия, Раздалось рядом. Господин Кайрон с трудом повернул голову, потому что движение отозвалось резкой болью в виске. Ренар, как ни в чем не бывало, доставал из сумки, висевшей на поясе, табак и трубку. — Вам не о чем беспокоиться. Птица хорошо знает, что делать, но, конечно, он будет неимоверно зол — когда поймает его. «Кого?» переспросил господин Кайрон. «Не сразу, а когда смог вспомнить, как шевелить языком». Фейри, коротко ответил Ренар, «вряд ли у этого есть имя, а если и есть, то вряд ли оно что-то скажет мне или вам». Он смотрел прямо перед собой, Изредка поднося трубку к губам, На которых застыла легкая плутовская улыбка человека, Уверенного, что он созерцает бурю С безопасного расстояния. «Место в первом ряду, господин Кайрон. Наслаждайтесь, пока все не закончилось, Потому что потом будет совсем не весело. Он замолчал и накинул на голову капюшон, который скрыл его лицо наполовину. Мир вокруг переставал вращаться и изменяться быстрее, чем господин Кайрон Маргал. Вместе со вспышками головной боли накатывала легкая тошнота, приходилось дышать глубже. Воздух пах морозом, хвоей, сыростью, дымом и, самую малость, мокрой шерстью. Словно бы где-то рядом пробежала вывалившаяся в снегу большая псина. «А госпожа Хёльда?» — спросил стражник, сплюнув на снег вязкую и странно горькую слюну. Ренар ответил не сразу, словно подбирал слова. м протянул он, выпуская дым изо рта. «Боюсь, с этим будут некоторые проблемы, господин Кайрон». Он снова замолчал, оставив господина Кайрона в недоумении. Но недоумение перемешалось с головокружением, пришлось сесть поудобнее, зашипеть, потому что одна нога затекла от неудобной позы, и только потом поймать ускользающую от затуманенного сознания мысль. — Где девушка? — спросил господин Кайрон так твердо, как только мог. Ренар пожал плечами, не оборачиваясь к нему и не отвлекаясь от трубки. Когда господин Кайрон раздраженно протянул к нему руку, с трудом пытаясь схватить слишком обнаглевшего парня за плечо, Капюшон сполз, и к стражнику повернулось не совсем человеческое лицо с заострившимися чертами. Прищур глаз, чуть отсвечивающих зеленым, или ему показалось, нельзя же такое увидеть в сумерках, был злобным и хитрым. Но Ренар быстро вернул себе то самое странное, собранное, Насмешливое спокойствие Девушки здесь нет, господин стражник Как ни в чем не бывало, ответил он Убирая чужую руку со своего плеча Ее здесь не было, когда мы сюда пришли То, что сидело там Он кивнул в ту сторону, где одна тень Все еще вилась вокруг другой тени Никогда не было ею «Думаю, мы найдем Хельду, может быть, даже где-то поблизости. Но ни одному из нас это не понравится». Он снова закурил, и в этот раз улыбки на его лице не было. Через какое-то время господин Кайрон почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы еще раз пошевелиться выпрямиться и глубоко вдохнуть. В воздухе что-то изменилось, и в мире тоже. Больше не было слышно ручья, не было слышно тишины и того странного пения, которое то приближалось, то удалялось, путая мысли и память. Господин Кайрон протянул руку в сторону рыжеволосого парня, так и сидящего рядом с трубкой, и тот моментально все понял и вложил в протянутую ладонь свою фляжку. — Как ощущение? поинтересовался Ренар. — Мир перестал распадаться на швы и ниточки. Господин Кайрон вдруг понял, что это было лучшее описание того, что происходило с ним только что. Ренар, кажется, понял, что он понял, и коротко рассмеялся. «Все закончилось, господин Кайрон, или заканчивается? Человеку непривычному сложно существовать на границе между нашей явью и тенями. Но, увы, мы с вами попали в ловушку, заготовленную для одного «Не в меру самонадеянного чародея!» Ренар сам отхлебнул из фляжки и положил ее на снег перед собой. Он сидел, перекрестив ноги, и все еще был странно спокойным, будто бы вокруг не творились совершенно непонятные вещи. «Бедняга Кондор!» — добавил он с явным сочувствием и не совсем явным ехидством — когда волшебник вынырнул из темноты и сел напротив них, также скрестив ноги. — Заткнись! — огрызнулся он. Вытянутую вперед руку окутало призрачное, ярко-синее сияние, которое превратилось в волшебный огненный шар, зависший чуть выше плеча Кондора. В свете... похожим на свет слишком яркой свечи, было видно несколько тонких царапин на лице мага и странные пятна на его шее, похожие на отпечатки руки. Кондор тяжело вздохнул и тихо, очень внятно выругался, рассказывая все, что он думает и о Герхарде, и о градоначальнике, и о не в меру наглых фейре. И еще много о чем. В частности, о том, что кое-кто должен был трижды подумать, когда полез куда не следует. «Выговорился?» — спросил у него Ренар, когда волшебник замолчал, закрыв лицо ладонями. На тыльной стороне тоже были видны следы царапин и укусов. Кондор кивнул. «Я обещал Герхарду найти ее», — сказал он с ледяным спокойствием. «И я нашел». «И где же она?» — спросил господин Кайрон, завозившись в попытке встать. Тело его все еще не слушалось. В ответ он получил два злых взгляда. «Мне очень жаль». «Господин Кайрон», — ответил мак, вытирая кровь, вдруг закапавшую у него из носа. «Я очень надеялся, что она будет жива, но, кажется, они просто держали в ней жизнь, пока мы не оказались достаточно близко. Потом это перестало иметь для них смысл», — добавил он, доставая из кармана амулет. «Вам нужно в ту сторону, буквально несколько минут по прямой». Кондор махнул рукой направо. «Сейчас это уже безопасно». «Я не хочу туда идти, господин Кайрон, поэтому, пожалуйста...» «В каком смысле...» Попытался возмутиться Ульрих. «Вы же привели меня сюда, и...» Ренар вскочил быстрее, чем он успел закончить возмущенную тираду, ловко подхватил стражника под локоть и потянул за собой в ту сторону, куда указал Кондор. Еще один волшебный огонек появился в воздухе чуть над ними, освещая путь... и делая сумрак между деревьями густым и пугающим. Любой свет, разгоняя тьму вокруг себя, порождает тени, множество теней. «Оставьте его», — посоветовал Ренар, и господин Кайрон почему-то не решился с ним сейчас спорить. В этой тьме, после всего, что происходило, «Он все объяснит, когда придет в себя. А мы доделаем то, что мы действительно можем сделать». «То есть, она мертва, и нет никаких шансов, что...» «Это же очевидно», — кивнул Ренар. «А там...» Стражник мотнул головой назад... В сторону, откуда они пришли. А там было что-то, что притворялось ею. Идемте, потом посмотрите. Чем быстрее мы совсем закончим, тем быстрее и вы, и я напьемся и забудем все это. Ренар вдруг из беспечного юноши, почти мальчишки. которого господин Кайрон все это время видел в нем, стал взрослым, очень серьезным и сосредоточенным. И если вам нужно будет что-то для вашего отчета или что вам там придется предоставить начальству, чтобы объяснить все это, вы получите все, что потребуете. но не сейчас. Ради милосердного. Не сейчас. Он замолчал, и молчал все то время, пока они шли, увязая в снегу, который кое-где скрывал под собой ямы и узловатые корни старых деревьев. А потом они нашли то, что осталось от Хельды, и господину Кайрону Это действительно не понравилось. Леди Франческа определенно была дамой самых благородных порывов и убеждений. С кровью и происхождением ей повезло чуть меньше. Именно это, как я поняла, явилось причиной всех ее злоключений, которые госпожа Бланка, автор книги, превратила в душесчипательный, и невероятно нудный рассказ на почти тысячу страниц. Леди Франческу, невольно ставшую обладательницей волшебного кольца, принадлежащего могучему королю гоблинов, похищали, спасали, прятали, находили, запирали в башнях и везли через лес. Потому что и она, и это несчастное кольцо были нужны всем и сразу, а особенно таинственному чародею, который возжелал стать величайшим из всех существующих магов. Несмотря на голод и тревоги, я заснула на сотой странице этого бреда, как раз там, где на карету, в которой леди Франческа и сопровождающая ее вдовствующая графиня пытались спастись из объятого огнем города, в лесу напали совсем неблагородные разбойники. Меня разбудил, стук в дверь, Я не сразу проснулась и, конечно, не сразу вспомнила, что вообще ее закрывала, поэтому пришлось, зевая, шлепать через всю гостиную. Кровавый символ на зеркале не исчез и выглядел жутко. Даже еще более жутко, чем когда он еще не высох. Значит, мне не приснилось. Что-то щелкнуло, заскрипело, и двери открылись, прежде чем я успела подойти к ним. Сильвия, прямая, как всегда, с вытянувшимися и заострившимися чертами лица, с тьмой заполняющей глаза, продемонстрировала мне ключ, висевший у нее на шее на длинной тонкой цепочке, и снисходительно улыбнулась. Из-под верхней губы показались мелкие острые зубки. Я вспомнила, что Кондор обещал вернуться не скоро, и мне стало страшно. Сильвия вплыла в гостиную, а вслед за ней, двигаясь как в трансе или полусне, прошла линд, поставила поднос на стол и все так же, не замечая ничего, ушла в коридор. — Вам не стоит так бояться меня, миледи, — сказала Сильвия и чуть наклонила голову. Она все еще улыбалась, но так, чтобы зубов не было видно. Я сожалею, моих сил сейчас не хватит на то, чтобы поддерживать иллюзии. Пришлось действовать грубыми методами. Голова, увенчанная рожками, повернулась в сторону зеркала, и глаза стали еще темнее. «Наглец!» — сказала Фейри. Ей точно не понравилось то, что сделал Кондор, но она признавала за ним право на это и почти не злилась. «Он сказал, что это защита», — ответила я. Сильвия сощурилась, отчего ее лицо стало еще более хищным. — Охотно верю, что господин волшебник не стал бы жертвовать свою драгоценную кровь, только чтобы досадить мне, — сказала она, подходя ближе, чтобы рассмотреть знак. Тонкий палец, больше похожий на палец, чем на веточку, но все равно не совсем человеческий. дотронулся до пятна. Сильвия отдернула его, словно обожглась. Он прав. Замок действительно перестает быть достаточно безопасным местом. Я уставилась на нее, не зная, удивляться мне, злиться или бежать, и сию же секунду прятаться под кроватью. «Хорошо», — сказала я вместо всего этого. «У меня есть книги!» Я посмотрела в сторону подноса. «И еда!» «Я не выйду отсюда, пока Кондор не вернется!» Он сам вас попросил об этом, миледи. Сильвия опять улыбалась, показывая зубы. «Предусмотрительный мальчик и умный. Быстро соображает, что делать и как. «Не смотрите на меня так!» Добавила она, когда заметила в моих глазах непонимание. Из моей тьмы его жалкие двадцать шесть кажутся даже не юностью, а младенчеством. Его это злит гораздо больше моих острых зубов и умения проходить сквозь тени и отражения. Я тряхнула волосами, пытаясь избавиться от отросшей пряди, лезущей в глаза. — Я могу узнать, что происходит, Сильвия? Или мне лучше и подождать, пока вернется кто-то, кто сможет мне все объяснить по-человечески? Она рассмеялась, оценив иронию, и словно бы листья зашелестели. — А у вас тоже есть клыки, миледи, — сказала она. — Можете. Пока я выжидающе молчала, чуть склонив голову на бок и нахмурившись, потому что мне казалось, что Ферри забавляется со мной, как кот с пойманной мышкой, Сильвия подошла к окнам, и распахнула портеры, открывая смотрящие в белый-белый зимний день окна. Снег, который я видела утром, прекратился, но небо все еще было хмурым, тяжелым и блекло-серым. Сильвия застыла у окна смутным силуэтом, словно бы вдруг стала тенью от одной из портьер. «Вы побывали на изнанке, миледи», — сказала она. и прогулялись по ней с существом, способным это здание, не будь оно опутано чарами древних волшебников, превратить в мертвые камни, покрытые слоем льда. Но таким существам обычно нет дела до людей и их жалких жизней, а вот вслед за ними иногда идут другие, более слабые, более злые, менее равнодушные к запаху колдовства и крови. Когда их мало, они бывают трусливы. Сильвия прошлась по периметру комнаты, словно проверяла, все ли на своих местах. У все еще тлеющих в камине углей она замерла, протянув к ним свои узловатые тонкие пальцы. Когда же их много или когда они голодны, то они способны на безрассудные для их племени поступки. Из желания разрушить от голода. Или просто так. Я не успела сообщить господину о том, что нечто пришло сегодня утром и спряталась невдалеке, выжидая удобный момент. Сейчас оно ушло. Сильвия повернулась, оскалившись с неким самодовольством. Изрядно потрепанное. Я кивнула с умным видом. Мне... Не нужно было долго думать, чтобы сложить в голове два и два. Свой сон и холод в комнате. И этот вот рассказ. Я помнила о том, что сны в этом мире не всегда принадлежат исключительно тому, кто их видит, и сделала весьма определенные выводы. — Спасибо, — сказала я, глядя в темные глаза Фейри. Ее губы дернулись в подобие улыбки. — Совершенно не за что, миледи, — сказала Сильвия. — Закройте дверь за мной и сидите тихо. И зовите меня по имени, когда понадоблюсь. Теперь я снова вас услышу и приду. Жаль, некоторые двери теперь закрыты. Она посмотрела в сторону испачканного кровью зеркала и, кажется, добавила что-то шелестящим шепотом. Прежде чем она ушла, Я вспомнила, что меня заперли в комнате на весь день, а из книг у меня осталась только история Франчески, учебник географии и арс магика, запихнутая в прикроватную тумбочку. Это был не лучший способ узнать правду, и непосредственное столкновение с магией отбило у меня всякое желание довольствоваться жалкими крупицами истины, завернутыми в домыслы и слухи. «Мне было нужно что-то серьезнее или правдивее». «В любом случае», — подумала я, — «Сильвия должна знать». Поэтому я окликнула ее. «Миледи?» — она обернулась у самых дверей, точнее, повернула ко мне голову так, что можно было заметить хитрую улыбку. «Мне приказать принести что-то еще?» «Мне очень нужна библиотека», — сказала я почти умоляюще. Сильвия притворно изумилась. — Что, прямо вся? — Нет, не вся, — я помотала головой. — Мне нужно что-то правдивое о существах вроде вас. — Правда? — Понятие иллюзорное, Меледи, Особенно там, где сталкиваются миры. Она смотрела на меня, и один уголок ее губ полз вверх. В полумраке, разбавленном отблесками огня, Мне казалось, что сквозь кожу просвечивают зубы — мелкие и острые. Ренар как-то вскользь сказал, что некоторые сказки настолько правдивы, что нет надобности искать их исток. И совпадения тут и там, с той стороны, откуда я пришла, не случайны. И, оказавшись по эту сторону, я, кажется, начала совсем не с тех сказок, с которых стоило бы начать. поэтому все усложнилось и запуталось. «Тогда мне нужен сборник ваших местных сказок. Хороший. Или любая книга по фольклору». Сильвия смотрела на меня с уже совсем другим изумлением, словно я была младенцем, который, наконец, произнес свое первое слово. «Скажем...» Я чуть не захлебнулась своими собственными словами, потому что в моей голове все вставало на свои места. Будь на моем месте не в меру любопытный ребенок, наделенный талантом, что дал бы ему Кондор для начала? «Вот эту», — сказала Сильвия, протягивая мне большую тяжелую книгу в переплете с узором из цветов и стеблей шиповника. «Господин Мак дал бы вам почитать. Будь вы счастливой маленькой девочкой». из самой обыкновенной семьи. Это сказки Ангрии и Иберии, самые лучшие и известные. О сиротах, заблудившихся в лесах, о злых мачехах, о заколдованных птицах и о Фейре, конечно. Она усмехнулась и положила поверх первой еще одну, маленькую, в темной кожаной обложке с металлическими уголками. А эту вам стоило бы почитать, если бы вы сами решили отправиться в лес, где могут водиться фейри. — И если я не ошибаюсь, она должна была попасться вам на глаза. Сильвия усмехнулась. — Решайте сами, что вам сейчас нужнее. Она обернула лицо к окну. — Время у вас еще есть. Я моргнула, прижимая книги к груди. «Когда они вернутся?» «Не думаю, что скоро». Сильвия подошла ближе к портьерам и задернула их, отделяя комнату от тьмы, заглянувшей в нее. «Но как только они вернутся, я сообщу вам. Приятного отдыха». «Спасибо», — сказала я, и она улыбнулась, обернувшись в дверях. Снова повернулся ключ и щелкнул замок. Я на миг почувствовала себя пойманной в клетку. Одна в замке, затерянном в горах, к которому не пробраться, если не знать, тропы и не иметь разрешения, под охраной фейри с острыми зубами и рожками, спрятанными в волосах. Не то принцесса, спрятанная в башне, не то сокровище, которое охраняет чудовище, не то пленница коварного чародея. «Одна из тех, о которых так любит шутить Кондор!» Я вздохнула и вернулась к камину. Плет лежал рядом, разделяя меня и полутемную комнату за моей спиной, а справа от меня стоял фонарик с кристаллом. Я села на пол и накинула плед на плечи. Вся жуть, которая творилась вокруг, была настолько неприятной, что эти простые волшебные вещи — казались мне чем-то сродни магии, создающей вокруг меня замкнутый защитный контур из света и тепла. С легким трепетом я открыла книгу сказок, первую, большую, потому что вторая казалась мне куда интереснее, и мне хотелось поскорее отделаться от первой, просто убедиться, что в ней нет ничего важного. Я была почти не права. Немного завороженная я переворачивала страницы, украшенные вдоль полей узорами из дубовых листьев. Если сказка принадлежала Иберии, или Рос, если это была английская история, или Шиповника, или Чертополоха, или чего-то еще вроде ракушек, или переплетающихся веточек, и узнавала эти истории и сюжеты. Там было и про мальчика, знающего язык птиц, и про сестер, которые нашли в лесу принца, превращенного злой ведьмой в медведя, и про колючий шиповник, прячущий башню с на много лет дочерью древнего короля, и про рыбака, укравшего тюленью шкуру у дочери моря, чтобы его возлюбленная не уходила от него, про очень правдивое зеркало и отравленное красное яблоко. Про открытые холмы, в которых люди танцевали всю ночь на волшебных пирах, а на утро выходили в свой мир и его не узнавали, потому что в этом мире прошло 120 лет. Про белую лань, заманившую юного принца в чащу, потому что лесная госпожа влюбилась в него и хотела его увидеть. Про девочку, которая ушла искать свою сестру на ту сторону. Про пряничные домики и хищных птиц. про пустые колыбели и детей, которые возвращались с мешками, полными золота и драгоценностей, и глазами зелеными, как молодая листва или трава на холмах. Мне все время казалось, что я это читала. Такое же, но чуть другое, с иными именами, с другой моралью, где-то добрее, где-то смешнее, где-то гораздо проще, чем здесь. Что-то было лишь смутно знакомым, но все равно напоминало разом те сказки, которые я читала в детстве. Эти фейри тоже боялись железа и огня. Эти леса были глубокими и дремучими, поцелуи разрушали злые чары, и если герои оставались верными себе до конца, их ждало счастье и пир в королевском дворце. И это было куда интереснее. злоключений леди Франчески, истории мира в изложении для девиц или рассуждений автора Арсмагики о придворных зельях. Я забыла про время и собственные тревоги. А когда вынурнула из книги, сразу после истории о чародеи, прослужившем королеве Фей семь лет и ставшем самым великим магом в мире, в котором уже не смог оставаться, часы, стоящие на каминной полке, показывали почти десять вечера. Ночи, потому что здесь ночь, начиналась около девяти. Я почувствовала, как мне становится холодно где-то внутри, там, где заканчиваются ребра и вдоль позвоночника ползет холодная змея тревоги. Это уже не было похоже на ближе к вечеру, это было похоже на то, что их что-то задержало. Я дотронулась до кристалла хрусталя, висевшего под футболкой, словно он мог подсказать мне, что случилось, или просто успокоить. Но я не успокоилась. Я не успокоилась даже после того, как заставила себя умыться и снова вернуться к сказкам. Строки, еще недавно обладающие собственной магией, начали расплываться перед глазами. Истории уже не затягивали меня, мои мысли. блуждали где-то вдалеке, ближе к Ярне, и тому, что могло в ней произойти. От стука в дверь я натурально подпрыгнула и вылетела из спальни в гостиную, ожидая, что сейчас снова щелкнет замок и войдет Сильвия, чтобы что-то сказать мне. Но вместо этого стук повторился. Я замерла, и едва не уткнувшись носом в дверь. — Что? Спросила я как можно более уверенно. — О, слава милосердному, хоть ты жива! Голос Ренара я сначала не узнала. Слишком глухо и устало он прозвучал. — Открой дверь, солнышко. У меня, в отличие от твоего рогатого сторожа, нет волшебного ключа от всех дверей. Моя рука потянулась к небольшой, едва заметной защёлке, но остановилась. Ледяной комок в животе стал еще холоднее. Сильвия пришла бы с ним, или до него, или пришел бы Кондор. И что значит «хоть ты жива»? — Мари? — Подожди сейчас, я не помню, как это... Торопливо, избивчиво ответила я, получив на это неразборчивое угуканье и, чувствуя себя до невозможности глупо, обернулась в сторону наиболее темного угла и громким шепотом позвала. Сильвия, Как ни странно, ничего не произошло. Опять, как утром. В который из сказок детишки не пускали злого Фейри в дом, несмотря на все его уловки и попытки притвориться чем-то добрым, чем-то теплым и чем-то вкусным. «Ренар, я не могу!» «Ох, милая!» Почти прошипел он раздраженно. «Мари!» Это просто, там есть небольшой рычаг прямо под ручкой и… А, в общем, ладно, — добавил он с какой-то обреченностью в голосе. — Отойди от двери. Я прижалась к стене справа от дверей и прикрыла глаза, не зная, что делать и что думать. Ярко-синюю вспышку магии я скорее угадала, чем заметила. Слишком быстрая она была. Дверь распахнулась. чуть не ударившись о стену, и мы все втроем застыли, уставившись друг на друга. Я судорожно пыталась вцепиться в дверной косяк, потому что канделябра или вешалки под рукой не было. Ренар удивленно смотрел на меня, не улыбаясь, наоборот, я впервые видела, чтобы его губы были плотно сжаты, а между бровями залегла странная складка, словно бы он... Удивительное дело, напряженно хмурился. Кондор опирался рукой о дверь, и первое, что бросилось мне в глаза, это повязка. Тонкая белая ткань, которая была замотана его ладонь. Уже потом я разглядела и бледность, и царапины на щеке, и темные круги под глазами. Все почти так же, как в прошлый раз, когда он грохнулся в обморок. Наверное, именно поэтому я сделала шаг вперед и обняла его, желая стать опорой, если он снова начнет падать. Или на самом деле мне просто нужно было спрятаться, и лучшего способа, чем уткнуться носом в его шарф, я просто не нашла. Я думала, что он оттолкнет меня, отцепит, как прилипшую колючку, встряхнет и заставит успокоиться и начать думать. Но Кондор только положил... Тяжелую ладонь мне на макушку и застыл. То ли терпеливо ждал, когда закончится поток слез, то ли просто был не в состоянии двинуться с места. От него пахло дымом и хвойным лесом, и еще, самую малость, октябрем и опавшими листьями. Когда Ренар мне все рассказал, я сначала не поняла, что мне делать. Мои небеса не упали на землю, а сама земля не ушла из-под ног. Но внутри все равно что-то взорвалось и разлетелось на множество мелких, очень острых и царапающих меня осколков. — Именно поэтому я планирую сегодня много пить. Ринар помахал в воздухе фляжкой и, сбросив плащ и куртку на диван, в моей гостиной сел на пол рядом. — Надеюсь, Кондор догадается захватить что-то, не только для себя самого. Я промолчала, все еще стоя в ступоре, а потом все так же молча протянула руку вперед. Как хорошо, что Аринару ничего не нужно объяснять. Во фляжке у него был какой-то травяной бальзам, по вкусу похожий на сладкое, но не слишком приятное лекарство. «Если ты планируешь остаться здесь, ну, не знаю...» Я посмотрела на его сапоги. «Найди другую обувь, что ли?» Я отдала ему фляжку. «Мне было не до того», — ответил он довольно едко. Пристальный, серьезный и усталый взгляд Ренара сосредоточился на мне. Словно видел что-то, что я скрывала. Все мои страхи, все, что я успела подумать и представить, пока ждала их. Пока не открылась дверь. что-то не так? — Ты тоже неважно выглядишь, — ответил Ринар задумчиво. — Сходи-ка умойся. Вода, знаешь ли, неплохо смывает всякую дрянь. Его тон был таким, что мне очень захотелось последовать совету. Я закусила нижнюю губу и почувствовала, как щеки обожгло огнем. — Резонно, — сказала я, — заодно волосы вымою. Прежде чем я вышла из комнаты, — я успела заметить, что Ренар улыбнулся. На самом деле я не торопилась, просто включила воду и долго смотрела на нее, сидя на прохладном бортике в ванной в одном белье. Трижды проклятое зазеркалье снова скалило на меня острые фейские зубки, намекая, что может еще и вот так. Стоило лишь обрести баланс, как я снова дергаюсь в петле, подвешенная за ногу над бездной. А бездна смеется надо мной и всеми, кто по несчастью оказался рядом. Одни неприятности сменялись другими, и единственным, что меня радовало, было мое внешнее спокойствие. Оно действительно было только внешним. Внутри меня сидела странная, очень колючая, очень болезненная жалость, к бедному Герхарду, к едва знакомому и, в принципе, не слишком доброму по отношению ко мне человеку, потерявшему нечто важное и еще много чего вместе с этим важным. Я не знала, что за отношения связывают мастера Одинберга и видящую, но я помнила, как он заботился о ней. Может быть, не как о родной дочери, конечно, но как о ком-то За кого чувствуешь ответственность? И, наверное, впервые за свою недолгую жизнь я поймала себя на сочувствии настолько сильном, что от мысли о чужой боли я чувствовала глубокую печаль. Словно острая льдинка застряла меж ребер там, где бьется сердце. У тебя все в порядке, милая! Спокойно и достаточно громко, чтобы я смогла услышать за шумом воды. Спросили из-за двери. Я не сразу ответила, поэтому Кондор также громко добавил. «Учти, выбить эту дверь я могу и без помощи магии». «Да, я сейчас!» Выкрикнула я, шмыгнула носом и решила, что, пожалуй, хватит держать ноги по щиколотку в прохладной воде. «Если сказала, что ушла мыть волосы, то вымой уже волосы и верни себе самообладание». когда я прыгала по полу за полотенцем, которое, конечно, забыла достать, мне в голову пришла странная мысль, которая заставила меня остановиться и замереть, несмотря на то, что холодные капли стекали по прядям и по спине прямо под футболкой, которая неприятно липла к коже. Если так посмотреть, то я почти на месте Хельды. Случись со мной беда, как это ударит по человеку, который несет за меня ответственность. Ну, кроме того, о чем говорил лорд Парсиваль, этого вот таинственного хуже смерти. Я замотала волосы полотенцем и вышла из ванной комнаты, стараясь не думать о таком. — Сильвия умница, — сказал Кондор. — Не знаю, кто из вас догадался, но она принесла тебе то, что нужно. Он сидел у камина так же, как я просидела несколько часов до этого и листал ту же книгу, странно улыбаясь и время от времени делая глоток из чашки. В чашке, кроме чая, было что-то еще. Несколько капель резко пахнущего зелья, которое лежало тут же на полу в темной стеклянной бутылочке, без опознавательных знаков. Я невнятно кивнула в ответ. Взяла из рук Ренара протянутую мне бутылку виски и тоже села на пол. — Ты уж прости нас, котеночек, но, видимо, сегодня мы сидим у тебя и мешаем спать, — извинился Ренар, Как будто бы я была против. Да я бы сама, наверное, прибежала к кому-то из них, лишь бы не оставаться одной. — Это ненадолго. Кондор перевернул страницу книги со сказками. — Мари... ты можешь начинать собирать вещи. — Я замерла с поднятой рукой, не успев даже сделать глоток из бутылки. — Ничего себе! — Эй! — недоуменно протянул Ренар и нахмурился. — Мы вроде решили, что это терпит до утра. — С учетом всего я не хочу рисковать. Кондор обернулся в его сторону. — Здесь уже не так безопасно. «Я не могу с уверенностью утверждать, что то из леса не…» «Так, стоять!» — сказала я, и в комнате повисла настолько глубокая тишина, что, кажется, даже огонь в камине притих и сжался. «Какие вещи я должна собирать? Зачем? И что происходит?» «Ну?» — добавила я, отхлебнув из бутылки щедрый такой глоток. «Кроме того, что я уже знаю». Ренар криво усмехнулся и выжидающе посмотрел на Кондора. «Мол, я уже все сказал, твоя очередь, ты здесь главный». Тот сохранял полнейшее спокойствие, словно бы кое-кто сейчас не топнул ножкой, выдвигая требования. Сказки с глухим звуком закрылись. Кондор выпрямился, выпил еще чая с чем-то там и выждал короткую паузу, словно собирался с мыслями. «Моя...» Глубоко уважаемая тетушка опять оказалась чуть более права, чем мне хотелось бы, — сказал он, глядя в огонь. Может быть, она и не предполагает, насколько она права. И хотя мне совсем не хочется этого признавать, придется прислушаться к ее совету. Как ты понимаешь, поговорить с видящей мне не удалось. А значит, что? — А значит, — подумала я, — добывать ответы. на свои вопросы. Он будет уже другим способом. — Правда, кажется, это все-таки могло подождать до утра. — А ты к тому же слишком привлекаешь внимание, милая, — продолжил он, не поворачиваясь ко мне. — Я не знаю, чем, но очень жажду узнать. Чем раньше, тем лучше. А пока я сделаю все, чтобы ты оказалась в безопасности, даже если... Для этого придется запереть тебя в Галиндоре, нарисовав по периметру комнаты вязь Сиггелов собственной кровью. Замок действительно перестает быть достаточно безопасным местом. Сильвия сказала, что… Начала я. — Что ночью здесь были незваные гости? Кондор повел головой, словно бы разминал шею и, показалось мне, немного расслабился. — Я уже знаю. По нашему следу тоже кое-что пришло. Он снова замолчал, уставившись в огонь. Ренар забрал у меня бутылку, просто расцепив мои пальцы, судорожно сжимающее стекло. — Послушай меня, милая, — сказал он серьезно и вкратчиво, приобнимая меня одной рукой. — Есть некоторые вещи, о которых таким, как ты, не рассказывают. но так получилось, что ты с этими вещами сталкиваешься слишком часто. Придется вам познакомиться поближе и назвать друг друга по именам. Смотри. Он ласково убрал еще мокрую прядь, волос мне за ухо. В местных лесах есть свои духи, есть Сильвия, есть еще много всего не слишком приятного, но, как ты понимаешь, за редким исключением, не опасней людей. Мы их не трогали, они не трогали нас. И вообще никого не трогали, пока никто не лез куда не надо. А тут появляешься ты. — И все, — поняла я. — И все, — так же ласково ответил он. И начинается что-то не то. Приходит хозяин зимы собственной персоной. Вокруг собираются дикие фейри. Мы находим в лесу разобранную по кусочкам видящую, которая не так давно была живее всех живых и прямо-таки жаждала пообщаться с тобой лично. Ты запугиваешь ее, упуская из внимания один важный момент. Кондор посмотрел на нас со скепсисом на лице. Ренар вопросительно приподнял бровь. Пророк говорила со мной. И то, что было в лесу, тоже говорила со мной. Так что, Мари, тут нигде нет ни твоей вины, ни ответственности. Он еле заметно улыбнулся мне. А вот мне следовало быть менее самонадеянным. И допил свой чай одним глотком. — Так что я решил принять совет леди Присциллы, — добавил он, рассматривая что-то на дне чашки. Мне нужно поесть и поспать пару часов. После этого я отведу тебя в Глендор к своим. И дальше придется быстро решать, что делать. Я зачем-то дернулась, и рука Ринара сильнее сжала мое плечо. — Сиди, милая, — сказал он мне и тут же обернулся к Кондору. — Ты думаешь, пары часов тебе хватит? После того, что было? Голос Ринара звучал так, что я бы, наверное, испугалась, заговори он со мной подобным тоном. — Вполне. — А завтра вечером опять будешь оттирать кровь с подбородка, да? Ренар нехорошо сощурился, и мне показалось, что невозмутимый на вид Кондор вздрогнул. — Хвататься за стены и еле передвигать ноги, и пить всякую дрянь. Он покосился на пузырек с зельем, лежащий на полу. чтобы не вычерпать из себя все, что в тебе осталось, да? Нет ли самонадеянность, птица? Кондор промолчал. — Я сейчас пойду разбужу кого-то из девиц с кухни. Ренар отпустил наконец мое плечо и встал. — Раз Сильвия вместе с твоим проклятым Пикси гоняют поизнанке наших новых друзей. — Ты хочешь есть, Мари? — спросил он у меня гораздо намного более тепло. Я испуганно кивнула, не зная, как мне себя вести. «Вот и славно!» Дверь за Ренаром мягко закрылась. В комнате застыла очень неловкая и колючая тишина. «Мне жаль, что тебе приходится все это видеть», — сказал Кондор и взял в руки вторую книгу, ту, до которой я не добралась. «Все нормально», — я пожала плечами, — и запустила пальцы в волосы, чтобы стряхнуть с них воду. — Это ваше дело? — Ну да. Волшебник усмехнулся, подняв один уголок губ. — Можем считать, что ты из чужого человека становишься кем-то, в присутствии кого можно позволить себе чуть больше. Не мучайся. Он сделал едва заметное движение рукой, и я почувствовала, словно меня окутало облако тепла. от которого высохли волосы и футболка. — Отлично. Я почти восстановился. — Сложный день? — почти шутливо спросила я. — Отвратительный. Я бы предпочел не повторять. Мы замолчали. Я потянулась к бутылке, повертела ее в руках, рассматривая этикетку и узоры на стекле. Мне хотелось о многом спросить, но казалось, что в горле застрял ледяной комок, от которого я начинаю задыхаться. — У вас забавные сказки! — произнесла я и заткнулась, потому что хотела бы сказать намного больше. Кондор кивнул и ткнул пальцем в ту книгу, которая была у него в руках. — Возьми эту с собой, — сказал он. — Зачем? — Это куда полезнее, чем Арс-магика. Кондор улыбнулся уже гораздо теплее. — Кажется, она должна была лежать среди прочих книг, которые тебе стоило прочитать. Но ты ее не заметила. Будем считать, что она все равно нашла тебя. — Вовремя. — Если хочешь спать, ложись, — добавил он. — Я дождусь Ренара, и мы уйдем. — Если честно, я бы предпочла, чтобы вы остались. призналась я и покраснела. «Боишься темноты и того, что в ней?» Совершенно без ехидства спросил он. «Да, так же серьезно призналась я. Очень боюсь». «Тогда мы останемся». Кондор кивнул, закрыл книгу, заложив какую-то страницу пальцем, словно собирался к ней вернуться и посмотрел на меня. «И, наверное, Ренар прав». Мне действительно стоит выспаться. — Я не скажу ему, — улыбнулась я и выпила еще виски, — что ты так легко признал его правоту. Будешь? Я протянула бутылку магу. Тот грустно улыбнулся и покачал головой. — Мне бесполезно, милая. Чтобы я забылся, придется задействовать одну странную синюю бутылку. — Но боюсь... Тетя Присцилла этого не одобрит. Он подмигнул мне и с ехидцей добавил. Кстати, леди не смущает то, что кровать здесь одна? Я с удовольствием уступлю ее вам, милорд, ответила я, улыбаясь так ехидно. Будем считать это компенсацией за то, что я некоторое время беззастенчиво пользовалась вашим гостеприимством.